Кабан взял на примки и в 50 шагах от короля перебежал дорогу, преследуемый только той ищейкой, которая его и подняла. Немедленно спустили со смычков очередную стаю и 20 гончих бросились по следу зверя. Карл IX страстно любил охоту. Как только кабан перебежал дорогу, Карл сейчас же поскакал за ним трубя позрячему.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 12 тропок расходились звездой из одной точки из Бонди а весь бондийский лес кругом охватывала просёлочная дорога как обод охватывает спицы колеса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 Голоса гончих потерялись где-то вдалике. И даже сам король вернулся к перекрёстку, ругаясь по своему обогановению и проклиная всё на свете. Что это такое? И вы, Франсуа, и вы, Анриё, тихие и смиренные, как монашки, идущие за игумени. Слушайте, это не охота. У вас, Франсуа, такой вид, точно вас вынули из сундука, и от вас так пахнет духами.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 Но король ехал на сильной лошади и увлечённый страстью скакал по таким буеракам и такой чаще, что сначала женщины, затем герцог Гисс со своими дворянами, наконец король Наварский и герцог Алансонский вынуждены были отстать от короля. Немного дольше продержался Таван, но в конце концов и он отстал. Всё общество, за исключением Карла и нескольких выжлятников, не отстававших от короля благодаря обещанной награде, вновь собралось близ перекрёстка. Король Наварский и герцог Алансонский стояли вдвоём на длинной просеке, а в 100 шагах от них спешились герцог Гисс и его дворяне. На самом перекрёстке собрались женщины.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 «Разве мы с вами не пленники французского двора, а не заложники от нашей партии?» При этих словах герцог Олансонский вздрогнул и так взглянул на Генриха Наваррского, точно хотел вызвать его на дальнейшее объяснение. Но Генрих и так сказал больше, чем имел обыкновение, и теперь молчал. «Что вы хотели сказать, Генрих?»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 На герцога Франсуа отвернулся и, приставив к губам рог, протрубил спор. В это время вновь прибывшие в садники, вероятно, думая, что нерешительность герцога Алансонского вызвана присутствием и близким соседством гизовцев, Незаметно один за другим очутились между свитой герцога Гиза и двумя представителями королевских домов, и выстроились с таким тактическим искусством, какое указывало на привычку к боевым порядкам. Теперь надо было сначала опрокинуть их, чтобы добраться до герцога Алансонского и короля Наварского, тогда как перед братом короля и его зятем лежал до самого горизонта свободный путь.